Глава 52. Пути обратно нет. Здесь воздух неподвижен и тяжел, и травы здесь от крови лиловаты. Либо Если она не могла найти подходящее место для отдыха, то Сен-Ли это удалось с первого раза. Шучен с завистью посмотрела на бурый камень, выпирающий из похожей на липкое тесто земли. Сюин пристроилась в аккуратной его верхушке, стесанные ветрами до подобия столешницы, и теперь жевала травинку, лениво разглядывая просветлевшее небо. Ничего не оставалось, как встать рядом, упершись спиной в тот же камень, и прислушаться к себе. Беззаботная радость, порожденная в ней быстрой скачкой и открывшейся свободой, внезапно сменилась тревогой, тун не возвращалась, а время постепенно приближалось к часу Шень. Она чувствовала это по недовольному ворчанию в животе. Привыкшая ужинать на закате тела требовала внимания со стороны хозяйки, которого та не могла никоим образом оказать в этом краю пустынных и необитаемых гор. Шень, час обезьяны, с 15.00 по 17.00. Пустынные и необитаемые горы, горная глушь, образное безлюдное место, дикая природа. Шучен, поглядывая на расслабленно лежащуюся Ли, тихонько проклинала собственную изнеженность, не позволяющую достойно переносить все тяготы долгого пути. Но потом не вытерпела. Сорвала длинную травинку и тоже засунула ее в рот. Но тут же скривилась от горечи и из досады сплюнула. Сюин приоткрыла один глаз и весело поинтересовалась: «Не похоже на стол из семи блюд?» «Почему семи?» «А сколько их блюд подают ужин в красной резиденции Гуна-дитё?» Шучен едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Богатство ужина целиком зависело от ее прихоти и настроения, поэтому... Сен села так резко, что она попятилась. Ш «Что такое?» Наверное, зря спрашивала. Глаза Сюин, до того выглядящие, как обычные человеческие, преображались быстрее, чем мимо пролетал ветер. Сначала темный зрачок вытянулся, а следом просветлела радужка. Из темно-каштановой стала христо-желтой. Опершись рукой, камень сильно замерла, стоя на колене. И стала принюхиваться водяносом, как делают зверя. А ведь ее вид говорил о том, что она вот-вот бросится за невидимый пока добычей. И Шучен не ошиблась. Наверное, воображаемая палочка благовония не догорела, как Сюин сорвалась с места и помчалась к поместью Се, лежащему за маленькой долиной. Эй, меня подожди! Не смело крикнула вслед Шучен. Донёсшийся издалека ответ, расстроил. «Сиди тут! В поместье нарушен защитный барьер. Нечего тебе там делать!» Она не знала, каким образом расслышала каждое сказанное слово. Расстояние между ними быстро увеличивалось. Сюин перешла на бег, используя не только ноги, но и руки. Огромные прыжки Сян напоминали тигринные. За один раз та преодолевала не меньше двух Бу. Бу — один и две трети метра. Заметьте ее сейчас, кто из посторонних умрет на месте от ужаса. Шучен тоже впервые видела демоническую сторону своей хорошей знакомой. А не пугалась только по одной причине. Родство с павильоном Кушуй. Само по себе придавала смелости. «Если в тебе течет кровь демона, зачем бояться сестру по темной природе?» Шучен вздохнула. «Вот всегда так. Ее никогда не воспринимали всерьез. Матушка видела обузу и проклятия. второй дядя никчемный, совершенствующийся, гундзитю всего лишь дочь, а не наследницу рода». Наставник и тот Не тренировал в полную силу. Мысль о Фонсиню не принесла Острую, почти физическую боль. Прикрыв ладонью грудину, Шучин поморщилась. Простит ли он сегодняшний поступок? Пути демонов и совершенствующихся разные. Одни не жалуют Других. Благородный заклинатель никогда не поймет, почему она решила помочь несчастным пленникам поместья Се. В его глазах — это предательство светлого клана. О том, что дела поместья Се вовсе не светлы, никто всерьез не задумается. Шучен не столько знала наверняка, сколько чувствовала эту простую истину болезнь не в груди, сердцем. Почему это происходит? Ведь она хотела вырваться из-под контроля матери и второго дяди. Стать сильнее, как совершенствующиеся, и доказать? Она не бесполезна! Так от чего все заканчивается именно так? Безнадежно? И очень грустно. Нет никакого смысла теперь узнавать, что подумает о ней наставник Фан. Она больше не может считаться ученицей небесного клана с горы Гаучунь. Пути назад уже нет. А если сказать Шифу, что его слова сказаны той дождливой ночью... Вдохновили эту бестолковую ученицу, тогда он простит. Шучин вздохнула и вытерла рукавом ставшие мокрыми глаза. Нельзя плакать, как маленькая девочка. Слезы не принесут облегчения, даже если наполнить ими пустой колодец доверху они не будут иметь совершенно никакого значения в глазах праведника. Потому что это — слезы полудемона. Сецаньяус столкнулась с братом на пороге главного зала поместья Се. Глава выглядела забоченным. Его лоб пересекали глубокие складки, губы были плотно сжаты, а глаза источали гнев А еще Сиханюнь держал в руке меч. А это уж совсем не к добру. Второй брат, что случилось? Она тронула его за рукав. Не сделая этого, тот бы прошел мимо. Защитный барьер дал трещину. От этих простых слов у Цаняо перехватило дух. Дурные сны, мучившие ее в последнее время, превращались в реальность. Не стоило доверяться небесному клану! Порывисто развернувшись, она последовала за главой Се. От этих лицемеров одни беды! Привести волка в дом, призвать бедствие. Слава брата вполне уместный и сейчас. Заставили цене остановиться. привести волка в дом. привести волка. Ты куда? О крик главы Се походил наброшенный в спину камень. Но цанео вдруг стало не до старших, нервно сжав ножны с дремлющим там до поры, до времени остро отточенным клинком. Она неслась через поместье, наплевав на удивленные взгляды, встреченных по пути учеников. Служанку дочери стерегло два человека, как она и приказала. Шишу дружно приветствовали ее младшие. Шишу, тетя, младший брат или младшая сестра учителя по школе клану заклинателей. Отдышавшись. Цаньяо толкнула дверь и вошла внутрь. Тун сидела в углу на циновке и не спешила вставать для приветствия. Подлая тварь! Ничего не говоря, она пнула служанку ногой. Та охнула и, наконец, вскочила на ноги. «Значит, доложить пришла!» Сквозь зубы процедила Цаньяо. шучен рассказать захотела, да?» «Старшая госпожа, я...» «Рот закрой!» Саня ударила служанку по лицу, не позволяя оправдываться. «Даже ленивый пес признает своих хозяев! Но ты хуже пса! Говори, зачем пришла!» Тун стояла перед ней, дрожа всем телом. Но взгляд презренной рабыни был тверд, Словно бамбуковая палка. «Молчишь?» «Очень хорошо». «Эй, идите сюда!» — позвала Цаньяо учеников. «Сломайте ей руки и ноги! Это презренно испортила защитный барьер!» Цаньяо произнесла это ради угрозы, но испуг, промелькнувший в глазах Тун, подтвердил догадку. Служанка знала, о чем она сейчас говорит. Поэтому презренную избивали долго, пока на ее жалком теле не осталось целого места. Но даже валяясь на полу, словно изломанная театральная кукла, та продолжала молчать. Цаня взгребла волосы Тун в охапку и потянула голову к себе, заставив ту оторваться от пола. «Это она?» «Она прислала тебя? Чужие глаза слезились, но были полны безмолвного презрения. «У тебя нет ни единой целой кости, а ты все так же покрываешь ее?» «Это она, правда? Просто кивни, и я прикажу перестать бить тебя!» «Нет». Ответ походил на легкий сквозняк, случайно коснувшийся лица. «Я сама. Сама?» Саняу искренне удивилась. По ее твердому убеждению, бывшие рабы — это всего лишь грязь на обуви благородных людей. Способна ли грязь на какие-то значимые поступки? «Лжёшь!» Она отпустила чужие волосы, и голова Тун с глухим стуком упала на пол — Вместе с бессильным телом, не способным больше сопротивляться. Нет, все правда. Я ненавижу тебя. Ненавидишь? Саня в удивлении приподняла бровь. Да ты невероятно глупа. «Семья Се выкупила тебя из цветочного дома, дала кровь, одежду, кормила больше десяти лет. Чем же мы заслужили такое отношение?» На разбитых губах Тун проскользнула мимолетная улыбка. «Ты... ты... унижала... «Ее!» Осознав сказанное, Цанева пришла в ярость. Схватив Тун за горло, она принялась душить эту неблагодарную тварь. И душила до тех пор, пока один из учеников не выкрикнул на ухо. «Шишу! Если убьешь сейчас, то ответа не получишь!» Его голос походил на ковш прохладной воды, резко выплеснутый в лицо. Саняо урожала пальцы. Младший прав. Если задушит, как потом доказать связь Шучен с падением защитного барьера? Ведь и глупцу понятно. Верная дочери-служанка не просто так пробралась к гостевому дому, где ночевали мастера из небесного клана. Санео не могла объяснить, почему верила в это, но была твердо убеждена. Каким-то образом Тун добралась до Байсюэ. Нарушение барьера и странный визит бывшей служанки красной резиденции в поместье Се не просто так совпали. «Вынесите ее на улицу, прибежите к дереву и...» Договориться Нео не успела. Прокочущий звук барабана разрушил тишину поместья Се. Билли, тревожно оповещая о нападении, она с досадой взглянула на потерявшую сознание Тун. Презренная лежала на полу в луже собственной крови и рвоты. Сломанная, но так и непокоренная. Все сказанное здесь не признание, а милостыня. Кусок хлеба, брошенный нищему по доброй воле. Тун могла и дальше молчать если уже это удавалось ей со сломанными 36 шестью костями. Но она швырнула в лицо злые слова, чтобы больнее ранить. «Я скоро вернусь», — пообещала Цаньяо. «Клянусь, ты будешь умирать очень долго. Запрете ее здесь и следуйте за мной». Сумерки накатились внезапно. Плотное одеяло тьмы просто упало на долину и возвышающиеся на севере хребты Фуню, скрывая без того неясное очертание домов в поместье Се. Шучен стояла на том самом камне, где отдыхала Сюин, и, дорезив глазах, всматривалась в ей одну ведомую точку на северо-востоке. В промозглом воздухе висела гнетущая тишина. Неужели шустрой Сенли удалось вывести пленников незаметно? Она горячо верила и одновременно не верила в такой исход. Прошлый побег должен насторожить учеников клана Снежной горы. Они не отпустят демонов без боя. «Наверное, она глупая и неопытна, если поняла очевидное только сейчас. Возможность для чужаков оказаться в поместье Се не обойдётся без крови». «Нет, нет», — прошептала Шучен. «В тот раз все обошлось. Мы просто ушли из поместья. Сюины на этот раз сможет». «Что сможет?» От чужого голоса, прозвучавшего совсем рядом, она едва не свалилась на землю. Отчаянно, взмахнув руками, шучен с облегчением, ухватилась за протянутую ей ладонь и спрыгнула вниз. Но, узнав пришедшего юношу, вовсе не обрадовалась. «Ты? Я?» Весело откликнулся Паиши, а это был именно он. Высокомерный и острый на язык наследник главы павильона Кушуй. Несмотря на сумерки, Шучен удалось рассмотреть азартно блестящие глаза и совсем невежливую ухмылку. «Зачем пришел?» «Хм, «Младшая, ты почему такая невежливая сегодня?» Насмешки в голосе пыши заметно прибавилась. Он наклонился к ней, словно пытаясь изучить лицо до мельчайшей черты. «Как нужно приветствовать старших, а?» «О, небеса!» Шучин отступила на шаг и раздраженно вздохнула. «Почему ты всегда такой навязчивый?» Пайши перехватил ее за руку и, резко дернув к себе, заметил. «Да, Гэ». Ты должна называть меня Дага, маленькая непослушная обезьянка. Дага — самый старший брат. Очень близкое обращение. Уверен? Чужие пальцы на запястье ожидаемо сжались. Шучин с трудом удержалась от болезненного вскрика. Почему он начал эту старую игру? Скучно? Младшая «Мне показалось, между нами уже есть понимание. Зачем опять все усложняешь?» «Усложняет?» Шучен закатила глаза и вновь показательно вздохнула. «Да она лучше примет за родственника какого-нибудь неуспокойного духа!» Но, увы, Паиши не давал выбора. «Слишком уж сильный у старшего хватка, чтобы продолжать спорить». «Отпусти!» «Да, гэ. напомнил он. «Да, гэ. Прошу тебя, отпусти». «Хорошая девочка». Тот рожал пальцы и с торжествующим видом ухмыльнулся. «Этот грубиян слишком далеко заходит». Пс. возмущенно фыркнула Шучен. «Младшая спрашивала, для чего я здесь? Рассказать?» «Пришлось кивнуть. Отец приказал наблюдать за поместьем Се. Но тебе не следует оставаться рядом. Забирай лошадь и уезжай». «Но я жду». «Кого?» «Сюин». Ей показалось, или Пыши напрягся. Нет, не показалось. Новоявленный брат перестал улыбаться, а затем, подобрав край шини, как человек, идущий вброд, поспешно направился в раскинувшуюся у их ног долину. Почему всякий раз при встрече с ним кажется, что я пытаюсь говорить с глухой стеной? Шучен раздраженно топнула ногой. «Неужели я призрак, недостойный человеческого обращения?» «Я все слышу, младшая!» — отозвался по не поворачивая головы. «Уходи отсюда!» Шучен молча показала язык. И, конечно, осталась стоять на месте. Статная фигура в темном шиньи быстро растворилась в таком же безликом сумраке. А она все вслушивалась в тишину, стараясь вычленить из нее хоть какой-то намек на то, что происходит в поместье Примерно через К ответ пришел сам. К, 15 минут. Над главным зданием, возведенным для приема гостей, резко вспыхнуло оранжевое пламя. Жадный язык огня лизнул темные небеса, А потом до ушей Шучен долетели истошные человеческие крики. Но когда она попыталась броситься на помощь, со всего размаха налетела на возникшего перед самым носом широкоплечего мужчину. Тот словно воплотился из прохладного воздуха, приобретая знакомые человеческие формы. И в нем Шучен опознала главу павильона Кушуй. «Далеко ли собралась?» Голос главы Ли звучал тихо и очень спокойно. Однако его пальцы, словно клещи, впились в рукав, не позволяя сдвинуться с места. Шучин меньше всего ожидал увидеть у поместья Се человека... Нет, демона, который назвался ее отцом. Поэтому вконец растерялась. Матушка и Таня вызывала в ней столько неконтролируемого, почти животного страха, как этот немногословный мужчина с тигринными глазами. Ты уже приняла решение. Для чего теперь меняешь его? О чем говорит глава Ли? Отвечать вопросом на вопрос крайне невежливо. Однако она на самом деле не знала, чего он хочет и как с этим быть. «Ты виновна в падении защитного барьера». Голос главы линии на мгновение не изменился. Все та же тихая, невозмутимая речь, отрешенная от всего мирского. И от нее становилось еще больше не по себе. «Как думаешь, что с тобой сделают в клане снежные горы, если войдешь туда?» Шучен беспомощно посмотрела ему в лицо, случайно зацепившись взглядом за мерцающие в темноте глаза. По спине словно морозным ветром лизнула, оставляя холодный пот. «Какие страшные глаза!» «Неужели это мистическое существо?» «На самом деле ее отец?» Я... Слова застревали в горле. Шучин запнулась и едва нашла силы, чтобы продолжить. Я хотела остановить зло. Второй дядя... Он не прав. Да? Он сам открыл ворота и с поклоном принял грабителя. Ответил глава Ли. Рано или поздно это бы случилось. Открыть ворота и с поклоном принять грабителя, самому навлечь на себя беду. Шучан тихонько выдохнула. Значит, он пришел не ругать и не наказывать? Словно почувствовав ее облегчение, глава Ли добавил. «Но должен сказать тебе, Шучен, павильон Кушуй не может вмешиваться в дела поместья Се». «А когда она принадлежала павильону Кушуй? И почему он считает, что она должна прислушиваться к его советам?» «Воистину демоны — очень своеобразные существа». «Не успела Шучен возмутиться». Как плотная завеса тьмы вокруг них странно вздрогнула, а затем разошлась в стороны, напоминая ветхую ткани. Они внезапно оказались за несколько лет маленькой долины в предгорьях фуню. Под ногами теперь простирало серое одеяло, сотканное из облаков. Оно слабо мерцало отражает тусклый свет висящих над головой отдаленных звезд. Шучен не боялась высоты, Но, сообразив, где они сейчас находятся, В ужасе вцепилась руками в прохладный шёлк чужой мантии. «Всего лишь один из пиков Фоню, А ты настолько испугана!» Голос главы Ли впервые потеплел. Наверное, он улыбался. Но Шучен не могла оторвать взгляды от облаков. Какой смертный стал бы забираться сюда, используя только собственные навыки? В краю вольных ветров нет места обычным людям. «Хочешь увидеть поместь се? Она молча кивнула. И тогда демон с тегринными глазами осторожно высвободился из ее рук чтобы нарисовать в воздухе непонятную для шучен триграмму. Его указательный палец медленно чертил витиеватые линии, оставляя после себя замысловатые огненные символы. Они оседали на облака, образуя после себя крупные проталины. А когда глава Ли опустил руку, Облачное одеяло разошлось в стороны точно так же, как некоторое время назад лопнула вечерняя тьма, отпуская их в горы. И в узкой прорехе проступили очертания знакомых домов под зеленой черепицей, перемежающиеся небольшими внутренними двориками. Несмотря на поздний час, поместье сине спало, В свете зажженных фонарей мелькали неясные тени. Шучен даже показалось, она слышит звон десятков, сошедшихся в ожесточенной битве мечей. Тревожно взглянув в спокойное лицо главы Ли, она не смело заметила. Пленники, они Сюин обещала увести их! «Почему поместись и сражается?» Взгляд главы павильона Кушуй, брошенный на нее, был полон снисхождения. Так взрослый человек смотрит на дитя, еще не познавшее мир. «А ты думала, низший демон сдержит данное слово?» Ненависть между кланом Снежной горы и бывшими стражами долины целителей можно утолить лишь кровью.